Я прибыл в стейт энд на пароме, высадился на сушу и отправился искать фермера Агриколу. Квартиру Арти я, разумеется, покинул в спешке, но прежде все-таки перекинулся с ним несколькими словами. Я одолжил у него куртку и взял с Арти клятву молчать о том, куда я направляюсь, и не говорить, что мне известно имя Агриколы. «Не говори дяде Эллу», — попросил я его, — «и вообще никому не говори». «Малыш, да скажи ты мне, что происходит?» — потребовал он. «Никогда. Я вернусь, как только смогу. Обещаю». «Хорошо», — ответил арки «Мои уста на замке. Её тоже». Он взглянул на Хло. «Верно? Пасть болтливая». «Разумеется», — пообещала девица. Посмотрела на меня и покачала головой. «Не волнуйся, Чарли». «Я не уверен». Но, по-моему, теперь я интересовал ее больше, чем в самом начале. Ну, я пошел, сказал я им и влез в черную баскетбольную куртку, которую арти мне одолжил. Рукава были слишком коротки, и манжеты моей белой рубахи торчали из-под них. По правде сказать, рукава куртки еле прикрывали мои локти, а полы не сходились на животе, и я не мог застегнуть молнию. Но это все же было лучше, чем вообще ничего. Я выбежал на улицу, и в двух кварталах от дома Арти увидел их, убийц. Они медленно катили в своей черной машине, стиснув с боков дядю Элла, который сидел с ними впереди. Меня они не заметили, потому что во все глаза рассматривали уличные указатели, дабы не заблудиться в вилледже. На площади Шеридана я сел в поезд подземки, шедший седьмой авеню, доехал до южной переправы, конечной остановки, и взошел на борт стейт парома, который взял курс на Европу, но доплыл только до стейт энд -Айленда. Денек для морской прогулки выдался чудесный. Безоблачное небо, яркое желтое солнце, свежий, но непрохладный ветерок. Я стоял на верхней палубе, впереди. Если бы по той или иной причине я вдруг свалился через леерные ограждения, то рухнул бы на крышу какой-нибудь машины, а не в Атлантический океан. Я попытался впасть в настроение, соответствующее погоде, моей миссии и морской романтике, но чувствовал только страх и голод. когда паром Причалил в Сент-Джордж, я дошел до главной улицы, пересек один из крутых холмов, которыми изобилует стейт айленд и нашел забегаловку, где заказал гамбургер и чашку кофе. После оплаты еды у меня осталось 17 долларов 38 центов. Гордостью этой забегаловки была телефонная будка. Я вошел в нее и раскрыл тощий телефонный справочник Стейт-энд-Айленда. не рассчитывая найти то, что ищу. Но А.Ф. Агрикола числился в нем чуть ли не первым. Адреса в справочнике не было, указывался только район Аннадейл. Может, это был какой-то другой Агрикола? Хотя сколько человек с такой фамилией могло владеть фермой на Стейтен-Айленде? И если даже этот Агрикола не тот Агрикола? «Возможно, он знает и поможет мне найти, кого надо?» Я спросил у здешнего буфетчика, как добраться до Аннадейла, и он сообщил мне, на какой автобус садиться и как найти остановку. Стейтен-Айленд — очень занятное местечко. Это один из пяти небольших городов, составляющих Нью-Йорк. Такая же его часть, как Манхэттен, Бруклин или Бронкс, но с другой стороны. Это дурацкий остров, торчащий рядом с побережьем Нью-Джерси. Пока не построили мост через пролив Верацана. На стейт энд нельзя было попасть автотранспортом ни из какого другого района. Остров по-прежнему остается единственным районом в Нью-Йорке, где нет ни подземки, ни небоскребов. Зато хватает широких, поросших жесткой травой пустошей. Есть тут и трущобы. Поскольку трущобы имеются в каждом городе, но выглядят они не так, как трущобы Нью-Йорк-Сити. Они скорее похожи на трущобы паукипси или на задворке беллавилла штата Иллинойс. И хотя стейт энд всего лишь пятая часть большого города, сам он, в свою очередь, состоит из горстки маленьких городков, отделенных друг от друга полями и перелесками, таких как Сент-Джордж, где причаливает паром порт Ричмонд, Хаулэнд-Хук, Ньюдорп, Элтингвилл, Ричмонд-Уэлли, Булхэд, Нью-Спрингвилл и Аннадейл, где жил человек по имени Агрикола. Аннадейл, милый малолюдный городок между Гартур-Кил-Роуд и бульваром Драмгул. Это на случай, если вас интересует название двух улиц. узнав которое, я вовсе не стал чувствовать себя лучше. Старые шуты и комедианты, так много потешавшиеся над Канерси и Нью-Джерси, почему-то совсем обошли вниманием Стейт энд Айленд, может быть, из добрых чувств к островитянам, а может быть, потому что Стейт энд Айленд, благодаря своей планировке, является собой совершенно невероятное зрелище, настолько невероятное, что даже комики не могут придумать, Как им пройтись на его счет? Я вышел из автобуса на Ричмонд авеню в точке пересечения артур кил роуд и бульвара Драмгул. Тут была автозаправочная станция Галфойл. Я спросил работника, где мне найти ферму агриколы. Работник этого не знал, но надоумил меня пройти немного дальше, по бульвару Драмгул, а потом опять спросить у кого-нибудь дорогу. Бульвар Драмгул построила во время Второй мировой войны армия США, чтобы быстро перебрасывать войска из Нью-Джерси через Заттер-Бридж-Кроссинг и стейт айленд к портам северо-восточного побережья, где они грузились на корабли. Судя по всему, улицу с тех пор ни разу не ремонтировали. Движение тут очень вялое, а слева и справа от проезжей части тянутся в основном леса и поля. Иногда мне попадались по пути горстки стоящих в ряд домов, обычно кирпичных. Они были очень красивыми, но создавали впечатление заброшенности и запустения. Время от времени мимо меня проезжали машины, направляясь либо в Атербридж-кроссинг, либо в противоположную сторону. Все они ехали по внешней полосе, потому что внутренняя была в слишком плачевном состоянии. Бетон потрескался и сплошь покрылся выбоинами, тротуаров не было вовсе, поэтому я шел по заросшему траву островку безопасности посреди проезжей части, петляя между деревьями и уличными фонарями. Я шагал довольно долго, не встречая по пути ни бензоколонок, ни каких-нибудь лавочек, и уже начал задаваться вопросом, у кого же мне... Теперь узнать дорогу к дому фермера Агриколы. И тут мимо меня в западном направлении промчалась черная машина. Это была она. Я узнал машину, едва увидев ее, и обоих убийц, сидевших впереди. Я стал как вкопанный и смотрел, как машина взлетает по пологому холму и сворачивает направо. Может, эти двое допросили Арти, угрожали ему или девушке? Неужели Арти и Лехло сказали им, что я знаю имя Агриколы, и отправился на Стейтен-Айленд искать его? Или бандиты попросту вернулись за новыми указаниями? Обсуждать дело такого рода по телефону они бы не осмелились. Это при нынешнем-то обжучивании линий связи. Вероятно, они приехали к Арти, не застали меня и поняли, что опять потеряли след. Вот и возвратились на Стейт энд чтобы посовещаться с Агриколой и решить, что теперь делать. Сейчас они знают, что дядя Эл больше не в силах навести их на меня и что впредь я не буду откликаться на его телефонные звонки. За сегодняшний день они уже дважды проехали мимо, не заметив меня. Во второй раз это очевидно означало, что Арти и Хло раскололись. Знай, убийцы, о том, что я тут, на острове, они бы проверяли всех встречных поперечных, хоть немного похожих на меня. Стало быть, убийцы, наверное, просто возвращаются к Агриколе, а значит, его ферма находится где-то справа от меня, за тем перекрестком на вершине холма. Я не знал, надолго ли убийцы загостятся у Агриколы и скоро ли помчатся обратно. я посему покинул островок безопасности вступил на правую обочину и зашагал по траве вместо которой тут полагалось бы быть тротуару если бы наши военные строители хотели чтобы америка выиграла вторую мировую войну перекресток на холме вывел меня на проспект Гугенотов, я естественно повернул направо и зашагал дальше по какой то неведомой причине Весь тейтен даже самые дорогие его участки, вроде Принцесс-Бэй, имеют слегка неряшливый вид, будто люди много лет назад махнули рукой на его красоты и перестали поддерживать порядок. Даже огненно-красная краска тускнеет на здешнем воздухе, становясь бледной и грязной. Весь остров производит такое же унылое впечатление, как и обслуживающий его паром. На проспекте Гугенотов царил тот же вездесущий дух. Я шел мимо слегка обшарпанных домов, неухоженных полей и рощиц и редких возделанных участков земли, на которых кое-где стояла рядами высохшая пожухлая кукуруза. Несколько раз я видел проселочные дороги, возле них торчались столбы с прибитыми к ним почтовыми ящиками, как в деревне, Деревенские почтовые ящики в Нью-Йорке. На ящиках были написаны имена Гиктон, Хайленд, Барретт, Агрикола. Проселочная дорога уходила вправо. По обе стороны вдоль нее тянулась колючая проволока. Слева раскинулось кукурузное поле. Справа пастбище. Впереди дорога исчезала в купе деревьев. Мне не хотелось сворачивать на нее. Тут я был на виду и рисковал угодить в ловушку, если бы убийцы вдруг поехали мне навстречу. Поэтому я миновал проселок и прошагал по бетонке чуть дальше, до места, где она была перегорожена упавшим деревом. Усевшись на эту, подаренную мне природой скамейку, я принялся ждать. День был на исходе. Солнце уже не грело, как раньше, да еще дул свежий ветерок, поэтому мне было зябко. Я закурил сигарету, малость потоптался в придорожной грязи, опять сел на дерево и задался вопросом, какого черта я тут делаю? Наверное, пытаюсь спасти свою шкуру. Конечно, мой моральный дух немного упал, когда выяснилось, что дядя Эл предатель. А эти два парня в чёрной машине, появлявшиеся везде, куда бы я ни отправился, начинали действовать мне на нервы. А что, если мне не удастся убедить Агриколу? Что, если он посмотрит на меня, с первого взгляда поймёт, кто я такой, и тот час откроет пальбу? Будь у меня пистолет, я мог бы взять Агриколу на мушку и силой принудить его выслушать мою речь. Будь у меня пистолет... и достань у меня смелости пустить его в ход. Но на это у меня не хватило бы духу. Я сидел на дереве, думал о том о сём, и мой страх усиливался, а вместе с ним и уныние. Конечно же, разумнее всего было бы податься в Мехико или Терра Дель Фуэго. То, что у меня всего 17 долларов и 23 цента, не имеет значения. Я мог бы втихую пробраться на корабль или в самолет, добраться до Мехико автостопом или, возможно, до Бразилии, а там бы нашел работу, выучил язык, интересно, можно ли выучить португальский, и зажил бы себе припеваючи. Но это была несбыточная мечта. Они меня все равно найдут. В датском городе Абернаа или польском Живице, в Зулулэнде или Афганистане. «Выйти и Малой Америке, везде меня выследит эта зловещая организация. Бежать от них бессмысленно. Остается лишь попытаться убедить тех, кого это касается, что их стремление прикончить меня — итог простого недоразумения. Это моя единственная надежда». На дороге показался нос черной машины. «Я замер. Убийцы опять взялись за дело». Получив от начальства новые указания, опять отправились разыскивать меня. Машина свернула направо, как раз туда, где я сидел. Моим первым инстинктивным желанием было броситься ничком на землю, укрыться за поваленным деревом, зарывшись лицом в траву и прикрыв голову руками, и ждать конца. Это было бы самое трусливое из всех возможных решений. Но я сдержал свой порыв. еще не все было потеряно, не все. Убийцы никак не ожидали встретить меня здесь, и в этом и заключалось мое преимущество. Поэтому я ограничился тем, что сложил руки на груди, чтобы спрятать слишком короткие рукава, и подался вперед, опустив голову, будто сплю. Я понимал, что представляю собой великолепную жертву наезда, Моя голова находилась как раз на уровне автомобильной фары, но я сумел совладать со своими нервами, мышцами, всеми до единой. Я ждал.